Часть первая. Книга первая. История одной семейки. Глава первая. Фёдор Палч Карамазов. Алексей Фёдорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Фёдора Палча Карамазова. столи звестного в своё время, да и теперь ещё у нас припоминаемого по трагической и тёмной кончине своей, приключившейся ровно 13 лет назад, я о которой сообщу в своём месте. Теперь же скажу об этом помещике, как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своём поместье, лишь то, Что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся. Именно тип человека не только дренного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только кажутся одни эти. Фёдор Палч, например, Начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковых, комический шик сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю ещё, тут не глупость, большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, а именно бестолковость, да ещё какая-то особенная, национальная. Он был женат два раза, и у него было три сына. старший Дмитрий Фёдорович от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Фёдор Палча была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да ещё красивая, и сверх того из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного мозглика, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу ещё в запрошлом романтическом поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумывала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку, И погибла в ней и решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на Шекспировскую Офелию. И даже так, что будет этот Утюс, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийство, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни в два или три последних поколения таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Иванны Миусовой был без сомнения отголоском чужих веяний и тоже пленной мыслей раздражения. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства. А услужливая фантазия убедила её, положим на один только миг, что Фюдер Палч, несмотря на свой чин приживальчика, всё-таки один из смелейших и насмешливейших людей той переходной ко всему лучшему эпохе, тогда как он был только злой шутой больше ничего. Пикантное состояло ещё и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прильстило Аделаиду Ивановну. Фёдор же Палч на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен. ибо страстно желал устроить свою карьеру, хотя чем бы то ни было. Примазаться же к хорошей и родне и взять преданное было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было. Ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодной юбке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны ответственность никакого особенного впечатления. А делоида Иоанна тотчас же после увоза мигом разглядела, что мужa своего она только презирает и больше ничего. Таким образом, следствие брака обозначились с чрезвычайной быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилась с событием и выделила беглянки пританы, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала притом несравненно более благородства и возвышенности, нежели Фёдор Пауч, который, как известно, теперь Тибрил у нее тогда же разом все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила. Так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданное, он долгое время и изо всех сил старался перевезти, на своё имя через совершение какого-нибудь подходящего акта и, наверное, бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и выманиваниями из-за одной её душевной усталости, только чтоб отвязался. Но к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ванны и ограничило Хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но по преданию бил не Фёдор Пальч, а била Аделаида Ванн. Домо горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одарённая замечательной физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Фёдора Палча с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Фёдору Палчу на руках трёхлетнего Митю. Фёдор Палч мигом завёл в доме целый гарем и самое забубённое пьянство. А в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слёз наживался всем и каждому. напакинувшую его Аделаиду и Ванну. Причём сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прекрасами даже расписывать подробности о своей обиде. — Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили. Так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть, — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно для усиления смеха делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть, было это в нем, и наивно. Наконец, ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась со своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург. Для чего? Он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал, но предприняв такое решение, тотчас же почёл себя в особенном праве для бодрости пред дорогой пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это время семейством его супруги получилось известие о смерти её в Петербурге. Она Как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям от Тифа, а по другим будто бы с голоду. Федор Палыч узнал о смерти своей супруги пьяной. Говорят, побежал по улице и начал кричать в радости, воздевая руки к небу, «Ныне отпущаешь их!» А по другим плакал на взрыв, как маленький ребенок. И до того, что говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на всё к нему отвращение. Очень может быть, что было и то и другое, то есть, что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице всё вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем да и мы сами тоже